фотографии не было. Когда дочь выдернула ее из-под кнопки, чтобы отнести на помойку, Василий промолчал. Он считал себя слишком старым для тюрьмы. Дочь сложила газету и, поставив на стол примус, принялась подкачивать его, чтобы вскипятить чайник. В дворницкой остро запахло керосином. «Ты слушал, чего я сейчас читала?» — спросил Вера Васильевна отца. — Василий покорно повернулся к дочери. «Слушал?» — коротко ответил он. «А если слушал, значит, тебе все ясно», — сказала Вера Васильевна, накачивая шипящий примус. Он сам признался, что он предатель. Человек не стал бы на себя наговаривать, чего не было. Наша фабричная ячейка уже вынесла резолюцию по этому вопросу, и все подписываются. «Много вы понимаете», — вздохнул Василий. Вера Васильевна вскинула на него глаза, и он поспешно отвернулся к стене. Всякий раз, замечая такой вот быстрый и, словно бы оценивающий взгляд, он вспоминал, что ей очень нужна его дворницкая для семейной жизни. Три недели назад Вера Васильевна и молодой слесарь с ее фабрики зарегистрировались как муж и жена. Но у мужа комнаты не было, и он жил в общежитии, а отдельную комнату на двоих Им выделили бы только через несколько лет. Вера Васильевна разожгла примус и поставила на него чайник. Секретарь ячейки зачитал нам резолюцию, и мы все ее единогласно одобрили. Там говорится, что мы требуем смерти для предателей Родины. Тот, кто проявляет к ним преступное благодушие, тот сам является предателем Родины и должен быть безжалостно осужден». Намеренно безразличным голосом пояснила отцу Вера Васильевна. Рабочий обязан проявлять бдительность. Нам каждому раздали по экземпляру резолюции, и мы собираем подписи. Вера Васильевна вынула из кармашка блузки сложенный в четверо лист папиросной бумаги и расправила его на столе. Старик Василий смотрел в потолок. Краем глаза он смутно видел торчащую из стены ржавую кнопку, Он повернул голову к дочери. Бумага лежала на столе возле примуса и сейчас же опять уставился в потолок. Но он сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Зашумел чайник. Старик Василий задал дочери хитроумный вопрос. «А те, кто воевали на гражданской войне, они, значит, тоже должны подписывать». Вера Васильевна стояла, склонившись над примусом. «Никто ничего не должен», — проговорила она и опять окинула отца быстрым, словно бы оценивающим взглядом. «На фабрике, конечно и дело, известно, что он жил в этом доме. Секретарь ячейки спрашивал меня после собрания, дескать, знался ли ты с ним до самого конца и много ли, мол, разговаривал?» Василий превскочил и сел на кровати. От резкого усилия он мучительно закашлялся и на его тощей золотушной шее напряглись, как веревки темные жилы. Вера Васильевна поставила на стол два граненых стакана и ссыпала в них немного чая из бумажного пакетика. «Чего ты там опять бормочешь?» «Дай мне твою проклятую бумажонку, сидя на кровати», — сказал Василий. Дочь протянула ему листок папиросной бумаги. «Прочитать тебе нашу резолюцию?» — спросила она. «Не надо!» — угрюмо буркнул Василий и расписался. «Не хочу я ничего слушать. Дай мне чаю!» — добавил он. Дочь налила ему в стакан кипятку. Василий, беззвучно шевеля губами, принялся прихлебывать желтоватую жидкость. Попив чаю, Вера Васильевна снова стала читать газету. Отчет о суде над Рубашовым и Кифером подходил к концу когда председатель оглашал подробности замышляемого преступниками покушения на жизнь руководителя партии, присутствующие несколько раз прерывали его некадующими возгласами «Смерть бешеным собакам!». На вопрос государственного обвинителя, из каких побуждений готовил Рубашов это чудовищное убийство, тот, явно сломленный, выявившийся на суде тяжестью его гнусных преступлений, едва слышно ответил. Я должен признать, что мы, уклонисты, поставив себе целью сместить правительство, искали наиболее действенные методы, которые приблизили бы нас к этой цели и были бы такими же низкими, такими же предательскими, как сама наша цель.